Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдгар Уоллес. Дюссельдорфский убийца. Роман. Глава первая. Что случилось февральским вечером? Сумерки угасавшего февральского дня мягко обволакивали пустынные, словно вымершие улицы окраин Дюссельдорфа. Погода была мягкая, чуть подтаивал выпавший накануне тонкий слой снега. Луна серебрила запрошенные инием крылечки, низкие крыши и фонари, и они казались голубовато-синими. Старинный город с его черепичными крышами, островерхой ратушей и ветхими, притаившимися в безмолвии домами окраин, в этом фантастическом освещении казался выцветшей старой гравюрой, хранящейся в пыльном углу какого-то забытого богом людьми музея. На углу маленького переулка, кончавшегося кривым тупиком, у фонаря, изогнувшегося немым вопросительным знаком, появился темный силуэт. Сначала трудно было определить, кому он принадлежит, мужчине или женщине. Фигура медленно приближалась к фонарю и, наконец, попав в полосу света, приняла очертания мужчины, маленького роста в черном пальто и надвинутой на глаза мягкой шляпе с широкими полями. Мужчина остановился у фонаря, как бы раздумывая. Постороннему наблюдателю, пожалуй, могло бы показаться, что он пьян. По крайней мере, он вел себя достаточно странно. Для чего-то похлопал фонарь, обошел кругом него несколько раз, а затем прижался лицом к каленой холодной стали, словно был не февраль месяца, а июльская жара. Затем он медленно отделился от фонаря, постоял несколько секунд, глядя в мутную даль извивающейся улицы, точно прислушиваясь к ее вечерним шорохам. Пальто его распахнулось и в бледном дрожащем свете блеснул какой-то предмет, который он тщательно прятал на груди. Нож или кинжал. Впрочем, в такую фантастическую ночь всегда мерещится разные небылицы. Вернее всего, это был серебряный портсигар, спичечница или еще какой-нибудь совершенно безобидный предмет. Таким соображением Успокоила себя почтенная фрау Кун, подходившая к месту, где стоял незнакомец. Она не была особенно труслива и суеверна, но встреча поздно вечером вдалеке от более оживленных улиц с пьяным человеком, целующим фонарь или что-то в этом роде, не особенно ей улыбалась. Она была научена горьким опытом, как иногда ведут себя пьяные мужчины и на что они бывают способны в таком состоянии. Ее покойный муж, почтенный сапожник Геркун, несмотря на все свое добродушие и порядочность, возвращаясь по субботам из пивной, где нередко пропивал половину недельной получки, бывал порой сущим зверем. И тогда от него доставалось не только ей, но и вообще всем, кто подворачивался в эту несчастную минуту. Фрау Кун на мгновение остановилась. Заметив женщину, вернее, почувствовав легкий скрип шагов, мужчина быстро отделился от фонаря и исчез в темном тупике так быстро, что фрау Кун даже не успела проследить, куда именно он скрылся. По крайней мере, когда она подняла глаза на фонарь, около него уже никого не было. «Господи Иисусе!» — прошептала она и с каким-то нехорошим предчувствием двинулась дальше, стараясь успокоить себя разными благочестивыми размышлениями. Едва она успела поравняться с фонарем, как неожиданно резкий, как ей показалось, насмешливый голос, исходивший точно из-под земли, сказал «Добрый вечер!». Это было так неожиданно, что она в испуге отшатнулась в сторону едва не поскользнувшись на мокром тротуаре. Затем произошло что-то совершенно неожиданное и страшное. Из темного тупика выскочила небольшая фигурка, похожая на чертиков, которых продают на вербном базаре. В воздухе мелькнул какой-то блестящий предмет. Неожиданный резкий удар чем-то острым в висок заставил фраукун потерять сознание. Бледное, заостренное лицо мужчины с холодными жестокими глазами и ярко-красными губами вампира склонилось над распростертой на снегу женщиной. В руке его ясно и отчетливо вырисовывался блестящий серебряный кинжал. Мужчина постоял несколько секунд над лежащей фраукун. Затем он нагнулся и начал наносить медленные, холодные, расчетливые удары кинжала с диким наслаждением вонзая их в тело уже почти не дышащей жертвы. В шею, в грудь. Один, два, три, пять, десять, двадцать ударов. Скоро около лежащей на панели фигуры поплыли темные лужицы крови, смешиваясь с талым снегом и образуя липкую розовую жижу. Смешная старушечья шляпка фрау Кун съехала на затылок. Поднявшийся ветерок шевелил седые пряди ее волос. По виску бежала темно-красная струя. Убийца не спеша вытер кинжал о ее пальто, постоял с минуту, глядя в неподвижное, искаженное предсмертным страхом лицо покойницы, и медленно пошел по улице, запахивая на ходу поло пальто, за которыми скрыл еще теплые от крови жертвы кинжал. Господин советник кунце возвращался с семенин. В голове его бродили веселые мысли, рожденные выпитым вином, удачными вицами, которые он экспромтом приготовил за две недели до торжественного случая и близостью с хорошенькой рут корнер которая была в этот вечер необыкновенно мила с ним чего нельзя было сказать про ее поведение раньше правда господин советник кунца раньше позволял себе некоторой нескромности вроде попытки поцеловать рут в самые неудачные и неожиданные минуты но все же девушка по его мнению была к нему несправедлива положительно обидно и незаслуженно несправедливо, несмотря на его маленькие подарки и разные мелкие одолжения, которые он ей делал. Положим на подарки, она очень мало обращала внимания. Гораздо больше она ценила те сведения, которые сообщал ей господин советник под большим секретом и в первую очередь. Дело в том, что очаровательный Рут, несмотря на свою молодость, Работала как репортер в местной газете и с присущей этой профессии любознательностью, назойливостью и любопытством собирала свой газетный мед решительно повсюду, где только можно было что-нибудь узнать. Именно на этой почве и произошло ее знакомство с почтенным доктором-советником Кунца, когда она впервые явилась к нему на заседание Думы, и получила самую свежую информацию к зависти своих коллег и великому удовольствию редактора. В этот вечер на именинах его друга, коммерции советника Шлиппе, советник Кунце осуществил, наконец, свою заветную мечту, которую лелеял в течение нескольких месяцев в тиши своего кабинета и своего уединенного дома на Шарлоттенбург-штрассе он сделал Рут предложение. Ее профессия всегда возмущала его и портила ему настроение. Он считал ее совершенно несовместимой с достоинством молодой красивой девушки из такой хорошей старой семьи. Впрочем, Рут самым категорическим образом положил однажды предел глубокомысленным рассуждениям господина советника заявив, что она не желает больше разговаривать с ним на эту тему. «Всякая профессия имеет свои положительные и отрицательные стороны», — заявила она. «Во всяком случае, я не считаю ее хуже профессии какой-нибудь бонны или учительницы, вытирающей ребятам грязные носы и втолковывающей им в тупые головы премудрости науки». Или, по-вашему, женщина и в наше время должна иметь только один ял, выраженный бывшим императором Вильгельмом тремя словами Киндеркюхе Кирхе. Не думаю, чтобы современную девушку, выросшую в послевоенных условиях, испытавшую на себе всю тяжесть этого безвремени, могла прилестить участь стать женой какого-нибудь почтенного бюргера, заседающего в Думе, а в свободное время занимающегося разведением кур или свиней. Нет, мы не для того учились, не для того проходили такую тяжелую школу детства и юности, чтобы так бесславно завершить свою жизненную дорогу. Конечно, я не мечтаю о Голливуде, сцене и других глупостях, которыми до безумия увлекаются девушки моего возраста, На всем земном шаре. Но, Господи боже мой, ведь кроме Голливуда есть еще множество свободных, увлекательных поприщ, на которых молодая энергичная девушка может испытать свои силы. Чем вам, например, не нравится моя газетная работа? Разве мои сведения не точны? Разве я недобросовестно исполняю возложенные на меня редакции и поручения? Конечно, репортаж. Не цель моей жизни, и я вовсе не говорю, что он увлекает меня настолько, что дальше него я не хотел бы никуда идти. Отнюдь нет. Газетная работа для меня только средство к достижению других, более важных целей. Безусловно, литература в чистом ее виде не имеет ничего общего с газетой. Но она для нас недоступна. Начинающие всегда в заколдованном кругу читательского и издательского невнимания. И чтобы выйти из этого круга, надо сделать что-то сверхъестественное, чего на свете почти не бывает. Вот тут-то нам на помощь и является газета. Это единственный способ обратить на себя понемногу внимание. С мелочей. И если у вас есть талант, способности – то вам гораздо легче выдвинуться при помощи газеты, чем, оббивая пороги издательств, пристраивать свои произведения, которые никто никогда не читает, если у вас нет никакого имени. Отпетитные заметки в десять строк о пожаре можно дойти до вершин литературной славы. Конечно, это не правило, и не все начинающие с пожаров и самоубийств делаются писателями. Но ведь я говорю только о людях талантливых, А кроме того, газета дает нам еще нечто, чего никогда не даст другая профессия. Возможности сравнительно приличного заработка при условии работы, близкой к литературе. Это очень много значит. Советник Кунца внутренне не согласился ни с одним доводом девушки. Во-первых, он был для этого слишком туп и налит пивом. Во-вторых, считал все это увлечениями молодости. А в-третьих, считал, что при его уме, такте, опыте и настойчивости трудолюбивого упорного немца ему в конце концов удастся переубедить упрямую Рут и добиться ее согласия на брак. И именно сегодня она почти дала, как ему показалось, согласие на брак только показалось, потому что девушка с самым серьезным видом потрунивала над почтенным советником, принимавшим ее шутки всерьез. Упоенный победой и винными парами, советник Кунца не спеша шел домой, попыхивая вонючие сигары и слегка покачиваясь. По странному стечению обстоятельств он шел именно по тому же пути, по которому только что прошла фрау Кун. Дойдя на место ночного происшествия, он подумал о том, что после всякой порядочной выпивки наступает момент, когда необходимо освободиться от излишнего чрезмерного груза, и что темным вечером в пустынном месте никто не заподозрит советника Кунца в нарушении полицейских правил общественной благопристойности. Одинокий фонарь показался ему вполне подходящим и приличным местом для остановки. Он подошел к нему и, внезапно зацепившись ногой за что-то мягкое, споткнулся и растянулся на тротуаре рядом с распростертым на снегу черным предметом. Рука его, больно ушибленная при падении, попала во что-то липкое и мокрое. Придя в себя от неожиданности, он встал, потирая ушибленную руку. Поднеся ее к свету, он обратил внимание на кровь. — Донор Веттер! — выругался он. — Кажется, я ссадил ее до крови. Какое безобразие! Напиваются до потери сознания и валяются прямо на панели, преграждая дорогу порядочным людям. «О чем думает наша полиция?» Он наклонился, чтобы рассмотреть лежащего человека и сразу же заметил седые волосы, струйку крови, бежавшую по виску. «Женщина, боже мой, какое падение нравов!» Наклонившись еще ниже, советник наконец заметил нечто, заставившие его моментально освободиться от остатков винных паров и отказаться от первого предположения о состоянии, лежащей на панели женщины. Об этом красноречиво говорили запекшиеся раны на виске и шее и искаженное гримасой старческое лицо. Советник взвизгнул, нелепо взмахнул руками и побежал по улице натыкаясь на кучу аккуратно сложенного по краям снега, теряя там калоши и на ходу всовывая в них подгибающиеся непослушные ноги. Так он пробежал приблизительно два квартала, затем остановился, чтобы перевести дух, и сообразил, что бежит совершенно не в ту сторону. В первое мгновение он решил идти скорее домой, запереться на все запоры и молчать о виденном. Но затем чувство гражданского долга и сознание порядочности и несовместимости такого поступка с его званием советника и члены штата Санвальда заставили его принять другое решение. Приняв его, он несколько успокоился, даже закурил сигару, которую, правда, очень долго пытался зажечь не с того конца. Затем, сделав это трудное дело, он направился в полицей президену. Весть о зверском убийстве, моментально облетев весь город, буквально потрясла население. Редко можно было найти дом в Тихом Дюссельдорфе, в котором не комментировалось бы на все лады это страшное ночное происшествие. Советник Кунца стал героем дня. Его множество раз допрашивали в полиции, интервьюировали репортеры и, в первую очередь, очаровательный Рут. Впрочем, он сам первый, едва лишь выйдя ночью из полицей-президиума, позвонил ей по телефону, заставил девушку подняться с постели и сообщил все, что видел. Рут, привыкший к ночным тревогам, моментально оделась и еще пахнущая сном помчалась в такси в полицию, где у нее, как у всякого порядочного криминального репортера, были прочно налаженные связи и знакомства. Короткий разговор с дежурным полицейским инспектором, беглый осмотр жертвы, и она уже была на пути в редакцию, где сонные наборщики собирали и приводили в порядок наборный материал, и глухо гудела ротационка. Она вихрем влетела в кабинет ночного редактора Пренна, уже собиравшегося уходить домой. Ну что, недовольно поморщился Пренн. Опять вы выдумали какую-нибудь сенсацию, и мне придется торчать здесь до рассвета. Ну, выкладывайте скорее ваши новости. Впрочем, газета уже сдана, и вряд ли я могу быть вам чем-нибудь полезен. Придется спустить утренним выпуском, если это в самом деле важно. — Очень важно, — сказал Рут, усаживаясь в мягкое кресло около письменного стола. — Сначала дайте папиросу, а потом я все расскажу. Но раньше остановите ротационку. Боюсь, что вам придется переверстать одну страницу. Убийство. — Убийство? Хорошо. Но только, голубчик Рут, не больше пятидесяти строк. Я даже не знаю, не ушел ли последний машинный наборщик. Он снял телефонную трубку, перевел выключатель на надпись «Ротационное отделение» и крикнул "Херкунст, Остановите машину!» Глухое рычание, исходящее из подвального помещения и сотрясающее здание редакции, смолкло. Бренд повесил трубку и быстро прошел из кабинета в типографию, хлопнув дверью. Не дождавшись папиросы, Рут самостоятельно залезла в стоящую на письменном столе пренна коробку, чиркнула спичку и, закурив, села описывать ночное происшествие.